И вслед за этим приступом он вынул из запазухи и показал ей полученную от Каллаша ассигнацию. Зри сюда. Что убы есие? Деньги, мой батюшка, робко произнесла недоумелая старуха. Не деньги, а семя антихристового. Авторитетно поправил ее фомушка. Но зри еще, чье изображение имеется на тым им семени. Не веду я, батюшка, уж ты поверь ко мне, голубчик, ты человек пооткровению просвещенный. На то и просвещен, чтобы поведать в отме ходящим с важностью и достоинством. Согласился Фомка. Тут бо есть положено изображение печати антихристовой. Уразумей си, це матка моя, коли имеешь и разумение. Уразумела, батюшка. Уразумела, косатик мой, да только как же это мы это верные и вдруг печатью и семенем пользуемся, руки свои скверняем, потому никак иначе невозможно, доколе в мире всем живем и доколе антихрист воцаряется, а нам надлежит всякую потраву и зло ему творить, те, дондеже да не счастье нет, а. Ты знаешь ли, матка, чем дух-то святой повелел мне в откровении зло ему учить? Тайный, стинный, даже отчасти грозно спросил ее Фомушка. Неизвестно о том, наставниче, неизвестно. Человек я темный, сокрушаясь, помотала головы Хлыстовка. А вот чем? Пристально уставился на нее Блаженный. В этом семени и печати есть его главная сила. И коли эту самую силу сокрушить, то и враг исконный сокрушится и уйдет обратно в греческую землю, где первично и народился по Писанию. А как сокрушить эту силу враждую? Неизвестно, батюшка, и о том неизвестно. Я тебе открою сие, только внимай с отчаянием. Есть у них закон такой грозный, что будет кто это самое семейные печати его подделывать станет, тот до да будет биен много и нещадно. И в Палестину, и Сибирьские на каторгу ссылаем. Про это чай слыхала? Слыхала, родненький? Как не слыхать? За прошлым летом ещё одного за это самое сказывали быть-то очень жестоко на жестоко наконный стебали. А почему стебали-то? Потому самому и стебали, что от подделки веры люди не имут всеми печати его. а коли верени имут стал быть и сила его сокрушается а коли сила сокрушается стал быть и сам он яко воск от лица огня исчезнет с лица земли вот оно что матка моя поэтому дух божий и найде намя окаянного и недостойного и повеле да ничем иным, как ток мат единого семени побивать ныне антихриста Старуха в мозгу которой глубоко засели и перемешались все предания и верования много различных толков, какие она перепытала и улеглись у нее в какой-то фанатический сумбур, только головою своейю благоговейно покачивала, да сверою впивалась глазами в блаженного. Стало быть, люди и божьи победят, только зевать до да времени упускать не надо нам. До да пока до поры крепко язык за зубами придерживать заключил он весьма многозначительно и с великим глубокомыслием. А вот ты, матка, пострадать за веру ангельскую хотение возмела. Неожиданно поддел он старуху после минуты религиозно раздумчивого молчания: "Это опять же никто иной, как токма аз многогрешной могу предоставить тебе". Ой, батюшка, да не уж то же и вправду ты можешь? Встрепенулась у стены Самсоновна. Могу, потому это все в нашей власти. С непоколебимой уверенностью похвалился он. Да что же сотворить мне для какой благодати надобно? Твори волю пославшего, а я научу тебя. А еще хочешь и спасен набытьи? начал плут с подобающей таинственностью. Открой свой дом избранным духом, помести их в тайнице своей, в подызбище. Мы заведем здесь фабрику и станем по тайно творить фальшивые печати и семя. Старуха поняла его мысль и по лицу ее. Пробежал оттенок боязни и недоумения, что как же мол это вдруг у меня так устроится? Фомушка сразу заметил ее внутреннее движение и поспешил строго и увещательно прибавить мужа и сама моя, если хочешь спасенье приятие, не поддавайся страху иудейскому, это антихрист тебе в уш ты шепчет теперь, это он проклятый в серд твое вселяется. Старуха испугалась еще пуще прежнего, ибо уразумела, что фомушка Божий человек проник в ее сокровенные помыслы и что стало быть по этому он воистину есть избранник духа. Вот видишь ли ты, маловерная, сукоризный приступил он к новым пояснениям, если мы понаделаем великое множество этого семени и рассеем его по святу, по тайно. Так что про нас не догадаются ангелы нечестивые. То сила антихриста тут же и сокрушится, и настанет царствие духа, а ты, раба, в те поры Божией угодноцы в живе соделаешься за своё великое подвижничество, за то, что силу враждую побороть пособляла. Так-то так, мой голубчик, согласилась устинеда всё же, коли не успеем да накроют нас. А то мне пецыся, перебил её Фомушка. Это уж я так обделаю, что никак не накроют. У меня уж и людишки такие ловкие подобраны, а мы их в наше согласе даст Бог обратим, ну и значит к тому времени, как дух к нам прикатит, мы себе через то самое ещё более благодати подловим ко спасению души своей, значит. Старуха согласилась и с этим многозначительным аргументом а ежели боже им попущением и накроют нас слуги вражи вразумительно продолжал блаженный, то опять же таки этому радоваться подобает, потому коли накроют сейчас же и гонения будут на нас, в кандалы забьют, во строги засадят, бить много начнут и в сибирь ссылать станут, ну и значит ты мученический венец приятие, мать моя, сподобишься. За веру притерпение понесёшь, и в царстве славы за это самое беспременно будет тебе уготовано. Старец Паисий Логнч, строго безмолствовавший во всё время этого увещевания, но тем не менее внимавший Фомушке, неожиданно поднялся теперь с своего места и с решительным повеливающим жестом подошёл к Устинье. Соглашайся, устиньюшка, соглашайся, прошамкал он разбитым и дряхлым своим голосом. Братец наш правду тебе говорит, великую правду. Полна кои в самом деле терпеть нам покорственно от силы антихристовой время и слабоница. Миру скоро конец и всей твари скончания час приспевает. Не мысли, лукаво соглашайся скорее. Но своеобразная и ловкая логика смышленного мошенника и без того уже в конец проняла фанатическую старуху, так что она тут же порешила с ним на полном своем согласии. Глава шестьдесят четвёртая. Доктор Катцель. Планы компании были весьма широкими. Она не намеревалась ограничить круг своей деятельности пределами одного только Петербурга. Напротив того, впоследствии при развитии дела, когда оно уже прочно стало бы на ноги, предполагалось завести своих агентов в Москве, в Риге, в Нижнем, в Харькове, в Одессе и в Варшаве. Херкадсель Предлагал было основать фабрику не в Петербурге, а в Лондоне или в Париже, но Каллаш решительно воспротивился этой мысли. Здесь, говорил он, и нигде более, как только здесь в Петербурге можно взяться за такое дело. Разве вы не знаете, что такое лондонская полиция? Там как не хитри, но едва ли нам иностранцам удастся провести английских сыщиков. В Париже то же самое. А здесь мы всё-таки у себя дома, здесь мы пользуемся известным положением в свете хорошей репутации, наконец, на случай обыска ни при одном из нас, а также и в квартирах наших никогда не будет найдено ничего подозрительного. Победа в этом случае осталась на стороне графа, тем более что Все почти необходимые материалы были уже тайно провезены из-за границы доктором и графом в их последнюю поездку. Роль главного фабриканта-производителя взял на себя Казель, который в сущности был господин весьма замечательного свойством. Тип лица не оставлял ни малейших сомнений в чисто еврейском происхождении. доктора, а его вглядчивые, слегка прищуренные глаза и высокий лоб ручались за билию ума и способности. Возвратясь в Россию с докторским дипломом Венского университета, он первым долгом подверг себя экзамену в присутствии медицинского совета и, выдержав его блистательным образом, получил право лечения в России. Это была необходимая за ручку со стороны законных препятствий и стоило только преодолеть их, чтобы начать уже действовать широко и обильно с полной уверенностью. Доктор, между прочим, был очень хороший химик, любил науку, любил свое призвание и свое лекарское дело, но при всем этом странная вещь: он находил какую-то сладость, какое-то... обликательное упоение в том, чтобы посвящать свои знания и свою жизнь мошенническим проделкам. Он сам очень хорошо сознавал в себе эту наклонность и называл её неодолимую страстью, болезненным развитием воли, словом какой-то манией, чем-то вроде однопредметного помешательства. По своему развитию, по своим убеждениям, говорила она однажды Каллошу в одну из интимных, откровенных минут. Я постоянно стараюсь быть очень гуманным человеком, но инстинкты, природные это инстинкты, во мне отвратительны. Я знаю это, хотя и всякому другому дам их в себе заметить. Ну, что ж мне делать, если кроме самого себя я никого не люблю? А человечество заметил с улыбкой Каллаш. Да, человечество я точно люблю, но это какая-то абстрактная, безразличная любовь. И какое дело человечеству, люблю ли я его или нет? Вот, например, деньги это другое дело. Деньги я люблю до обожания во всех их видах и качествах и для добычи денег, говорил он с увлечением. Я Ни над чем не задумаюсь, ни перед чем не остановлюсь. Как, воскликнул Каллыш, даже и перед шпионством, даже перед продажей у брата своего. Но ведь таким образом, извините за откровенность, наш сообщество с вами может быть не безопасно. Мм, могло бы, произнес Херкацель, упирая на частицу бы. и немало не смутившись восклицанием графа. Но вот видите ли, мой милый друг, этот путь, полагаю, менее выгоден. На нем никогда не заработаешь столько денег, сколько при добром успехе мы можем заработать на нашем предприятии. Поэтому я его презираю, тем более, что это и не сходствует с моими убеждениями. Нельзя в одно и то же время быть волком или лисицей. Но этот путь гораздо спокойнее и безопаснее, тогда как наш основан на ужаснейшем риске, возразил Каллаш. Спокойствие, риск. Да знаете ли, что я презираю какое бы то ни было спокойствие и страстно боготворю один только риск, воскликнул он с неподдельным порывом увлечения. Риск! Да видите, в риске для меня всё. В риске жизнь, в нём страсть, а в спокойствии помилуйте. Да и если бы я хотел только спокойствия и безопасности, мне не для чего было бы делать самошенником. Пардон за откровенный цинизм, это выражение. Для спокойствия мне было бы совершенно достаточно моей науки, моих знаний, моего докторского диплома, наконец, Но в том-то и дело, что даже в науке я люблю её таинственную, да тёмную сторону, которая ни на минуту не даёт успокоиться человеку, держит его в вечно напряжённом, лихорадочном состоянии и заставляет исследовать, пытаться, доискиваться тех тонких, неуловимых своих сторон, которые на первый взгляд кажутся недоступными человеку.